глава 35. Артем, ты не представляешь, как я рада, меня так распирает, что могу лопнуть. Знаешь, как я мучилась, когда была в ссоре с мамой, а сегодня, когда узнала, что она в больнице, то едва не сошла с ума. А сейчас, не знаю даже, на что я готова сейчас, обнять весь мир, наверное, рассмеялась Леся. Артем не мог налюбоваться ею, и голос ее, которым она говорила без остановки, казалось ему самой сладкой музыкой. На них обращали внимание посетители кафе. Да и как можно не заметить этой счастливой мордашки, щёчки, на которой горели румянцем, а глаза светились неподдельным счастьем. И как же он любил её сейчас! До полного расплавления души, до потемнения в глазах, до головокружения, до истомы во всём теле. И нет таких слов, что способны были бы описать Все то, что он чувствовал, когда просто смотрел на Лесю. «Артем, я тебе так благодарна!» Схватила она его руку своими и сжала так крепко, насколько, наверное, хватило сил. «За что?» — с трудом получилось выговорить у него. Горло сжал спазм от всех тех эмоций, что вызвала она в нем разом. «Да ты что!» — вскричала она, и снова на них уставились все. «Ай, пусть смотрят пусть завидует, что это...» Удивительная девушка находится сейчас рядом с ним и смотрит только на него. Что ее слова предназначены ему одному, а глаза тоже горят только для него. Пусть все хоть обзавидуются. Никогда и никому он ее не отдаст. Да если бы не ты. Ты так помог мне, что отвез, поддержал. Ты самый лучший. Но все. Даже его терпению есть предел. Когда она вот так вот сияет для него одного, он просто не может больше бездействовать. Артем даже не заметил, как встал и обогнул стол. Он видел только глаза Леси, как близко они стали, как увлажнились, когда он склонился к ее лицу. Он прижался к девичьим губам, как умирающий от жажды, кубку с водой. И пил, пил, не в силах утолить жажду. Она отвечала так нежно и одновременно страстно, даря ему частицу своей души которую он теперь будет беречь как великую ценность. На нас все смотрят, — прошептала она, когда он с великим трудом оторвался от ее губ. — Пусть смотрят, — отозвался Артем, присаживаясь рядом с ней на место, которое она ему освободила на своем диванчике. — Я хочу еще целовать тебя. — И я, — улыбнулась она, — но, кажется, нам несут еду. Думаю, нам надо все же поесть, а то сил целоваться не будет, — хихикнула она. «На это я готов потратить последние силы», — быстро прижался Артем к ее губам еще раз, прежде чем к их столу приблизилась официантка. Пока девушка сервировала стол, оба они нацепили маски незаинтересованности, но стоило ей только повернуться к ним спиной, как Артем снова обнял Лесию и прижал к себе. «Ты самый лучший человечек на свете», — прошептал он ей на ухо и не удержался, поцеловав в шею в том месте, где трепетала жилка тоже совсем не такой, как я раньше думала. Доверчиво прильнула она к нему. Лучше или хуже? Лучше. Намного. Заглянула она ему в глаза и тут же смутилась. А можно я тебя снова поцелую? Нет, нахмурилась она. Пока ты все не съешь, ни о каких поцелуях не может быть речи. Придвинула она к нему тарелку, а потом и к себе. Когда я ем, я глух и нем, и ни с кем не целуюсь. Озорно улыбнулась. Ешь, скомандовала поцелу принимаясь за свою порцию. А у него от любви, кажется, даже аппетит пропал, правда, ненадолго. Глядя, с каким аппетитом уплетает Леся, даже сытый снова проголодается. Вот и Артем решил от нее не отставать. В конечном итоге они даже умудрились посоревноваться, чья тарелка быстрее опустеет. Ну или им обоим так хотелось поскорее уйти из кафе, где на них продолжали с любопытством поглядывать. «Победила Леся!» А на остатки своей порции Артём решил плюнуть. Оставив официантки щедрые чаевые, он схватил Лесю за руку и буквально бегом бросился на выход. Не останавливаясь, довел ее до машины, а потом и за машину. Без слов прижал к капоту своим телом и снова набросился на ее губы. «Ты маньячила!» – рассмеялась она, когда Артём прервался, чтобы глотнуть воздуха. «Еще какой!» – снова принялся он целовать ее, чувствуя ее ладони на своей шее и млея от той ласки, что она не несмело дарила ему с ответным поцелуем. «Но такой я только рядом с тобой», – обхватил он ее лицо ладонями, любуясь ее глазами в отражении закатного солнца. Она молчала, хоть по глазам ее Артем увидел, как много ей хочется сказать в ответ. Но пока еще мешала робость, ведь... Все между ними произошло слишком стремительно. Это он отлично понимал и не собирался ее торопить. Но как же ему не хотелось расставаться с ней. Ни на минуту. «Поехали?» – спросил он. Леся кивнула, и он помог ей забраться в машину. По пути к ее дому она показала гостиницу. «Вряд ли там будет аншлаг. Городок наш не пользуется популярностью у туристов», – с улыбкой добавила. «Не волнуйся за меня, на улице точно не останусь. Да и у меня есть машина, если что, переночую в ней». «Но нет, я не хочу, чтобы ты ночевала в машине», – возмутилась Леся. «Обещай, что если свободных номеров не будет, приедешь ко мне. Постелю тебе на коврике возле порога, так и быть». Она шутила и дурачилась всю дорогу, а Артём понимал, что всегда хочет видеть её только такой. Пусть её лоб никогда не хмурится от нерадостных мыслей, а смех её всегда звучит колокольчиком, лаская слух. И он готов убить любого, кто посмеет испортить ей настроение. Останови здесь», – попросила Олеся, как только они въехали во двор пятиэтажки. Голос её прозвучал напряжённо, и Артём проследил за её взглядом. Она смотрела на играющих в настольный теннис, и на глазах черты лицея словно заострялись. «Это муж твоей мамы, который...», — догадался Артём, — «тут что, рожей к нам повёрнут?», — процедила олеся сквозь зубы. «Козёл! Тут Артём был с ней солидарен, видя, с какой довольной улыбкой тот носится за шариком. Ведь у него жена в больнице». Олеся выскочила из машины и рванула к играющим. Артём, не мешкая, догнал её. «Дим!» – громко позвала она. Тот застыл и уставился на них глуповатыми глазами. С лица смазливый, но голова набита опилками сразу же, – определил Артём. «Ну, Димыч, ты чё, такую подачу пропустил?» – пробасил кто-то из зрителей. «Подмени!» – передал тот, кого Олеся назвала Димой, ракетку какому-то мужику и направился к ним. «Приехала?» Кажется, он даже не успел договорить, как кулак Олеси врезался в его челюсть. «Очумело, дура!» – двинулся он на нее, но артём пригрозил ему путь. «А ты кто такой?» – выпучил тот на него злые глаза. «Тот, с кем ты будешь иметь дело, если тронешь ее хоть пальцем?» – сжал Артем кулаки, готовый пустить их ход по первому требованию. «Да нужна она мне больно, идиотка!» «Еще одно гнилое слово и пожалеешь!» Почувствовал Артем, как от гнева темнеет в глазах. Кулаки аж зачесались. «Не трать время на этого урода», – выступила Олеся. «Пошли», – решительно взял ее Артем за руку и повел к машине. «Куда? В гостиницу? Куда же еще? Я не хочу, чтобы ты и дальше находилась рядом с этим», – кивнул он через плечо.